Правило 18. Сменная обувь. Ответьте себе на следующие вопросы. В осенний-зимний сезон при встрече с деловыми партнёрами-женщинами вы обращаете внимание, меняют ли они уличную обувь на туфли? Вы берёте с собой сменную обувь, когда отправляетесь на внешние деловые встречи? Если да, где вы обычно пребываете в прибыв на место встречи? В чём вы носите сменную обувь? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Иногда незначительные усилия приносят пользу, и в некоторых ситуациях полученный результат может стать даже конкурентным преимуществом. В известных сказках обувь имеет большое значение. Жизнь не сказка, но и в жизни обувь может сыграть свою положительную или отрицательную роль. На одной из конференций во время скучного выступления спикера я решила сосчитать участников. Оказалось, что в зале находится сто шестьдесят человек, и шестьдесят из них женщины. Когда был объявлен перерыв, большинство участников вышли в холл, и я обратила внимание, что только одна из присутствующих дам была в туфлях. Ни одежда, ни аксессуары, ни причёска не выделяли её на общем фоне, но она была самой заметной персоной потому, что переобулась, единственная из присутствующих, не считая меня, конечно. Иногда, чтобы привлечь к себе внимание, достаточно такой мелочи. Не пренебрегайте возможностью сменить обувь, отправляясь на внешнюю деловую встречу. В первую очередь, эта рекомендация адресована женщинам. Но чтобы переобуться, необходимо в чём-то принести сменную обувь. И здесь часто обнаруживается ошибка. К сожалению, многие женщины используют для этой цели всё те же полиэтиленовые или пластиковые пакеты, о которых я уже упоминала. Возможно, если постараться, Поздней весной или летом женщины смогут положить сменные туфли в дамскую сумку, чтобы не носить вторую для обуви. Но в осенне-зимний сезон повторить этот трюк не получится, так как уличная обувь в дамскую сумку точно не поместится. Рекомендую приобрести однотонную сумку тоут. Эта модель лучше держит форму. Или шопер из кожи, кожзаменителя или текстиля высокого качества, гармонирующий с дамской сумкой делового стиля, чтобы при необходимости положить в него сменную обувь. Носить две сумки одновременно вполне допустимо. Основные рекомендации. В осенне-зимний сезон, отправляясь на внешние деловые встречи, женщинам желательно иметь с собой сменную обувь. Когда вы пришли в незнакомое место, постарайтесь быстро сориентироваться, где будет удобно переобуться. Важно сделать это до встречи с представителем принимающей стороны. Всегда имейте дополнительный запас времени перед деловой встречей, если необходимо будет сменить обувь. Практика. В осенне-зимний сезон во время деловых встреч на нейтральной для участников территории обратите внимание, кто из присутствующих женщин в туфлях, а кто в уличной обуви. Выделяются ли дамы в туфлях из других участников мероприятия? Купите подходящую сумку для сменной обуви или запланируйте такую покупку, установив срок.